Глава двадцать седьмая Клиентками оказались шустренькая юная гномка Серебрина и наша знакомая торговка Глыда, внезапно. «Мадамочка Дариночка, я услышала, что вы кудесница я осуществляете мечты. А я женщина зрелая, могу уже себе позволить чудить», оглушила признаниями с порога Глыда. Орчанка хотела заиметь себе изумлённо приподнятые брови, окрашенные в изумрудный цвет, и ресницы им в тон. Веревика очень вовремя принесла подходящий оксидант. Можно рискнуть. Я не стала отговаривать большущую его воодушевлённую женщину. Ну а Серебрина решилась на удаление растительности с лица. «Мои братья достали уже со своими женихами. Сватают и сватают. Нет, спасу. Убери, мадам, всю мою природную красоту. Может, тогда отстанут», — объяснила девица странную для представительницы расы гномов просьбу. «Хм, неожиданно». Вообще-то я искренне надеялась, что мой салон призван улучшать внешность, а не уродовать. Борода в культуре гномов имела большую ценность, что у мужчин, что у женщин. мило это уверена? Родители не придут ко мне ругаться», — осторожно уточнила я. «Нет, я, совершеннолетняя, сама решаю, что делать со своей внешностью», — отмахнулась Серебрина. «Она была настроена весьма категорично, поэтому я мудро решила не спорить с клиенткой». разве что поставила обеим условия. «Уважаемые дамы, так как процедуры до открытия проводятся совершенно бесплатно, вы станете моделями для обучения моей помощницы». Дамы насторожились, но я поспешила заверить. «Не волнуйтесь, всё будет проходить под моим контролем и на качестве не отразится». Получив согласие обеих, я укоротила редкие, но длинные заросли гномки. Слава богу, женщины этой расы не так щедро одарены матушкой природой, как мужчины». Затем нанесла ей на кожу анестезию и оставила, пока она подействует. А в это время занялась глыдой. «Раствор призван осветлить исходный цвет и усилить тот, что мы хотим придать волосинкам», объясняла я Лорике, обрабатывая правый глаз арчанки сначала оксидом, а потом и краской. «Вот так. А теперь попробуй ты». Вывела палочкой форму и, убрав лишнюю краску, передала инструмент лесовине. С удовлетворением проследила за тем, как она ловко скопировала мои манипуляции и выдохнула. Способная она у меня. Если будет на оплыв, вдвоем управиться будет проще. Пока Глыда сидела с краской, мы занялись серебриной. Вот тут оказалось сложнее. Волосинки-гномки уродились хоть и редкими, но жесткими. Сахар цеплял их с трудом. У меня пальцы чуть не отвалились, пока я обрабатывала усы, показывая лорике направление движения — И правильный угол. А когда ставила помощница руку на бороде подопытной, думала, семь потов сойдет, пока что-то получится. Но Лои тут не подвела. Ну а я, убедившись, что моя помощница справляется, отправилась смывать глыду. М да брови и ресницы торговки приобрели цвет бриллиантовой зелени. Надо сказать, очень креативно вышла. Поначалу я ужаснулась и замерла в ожидании скандала. но клиентка от результата пришла в восторг. А когда до меня дошло, что ругаться она не собирается, я расслабилась и отметила. Такой оттенок и правда выгодно подчеркнул цвет глаз и кожи глыды. «Ох, моя волшебница, мадам дарина Ты не поверишь, но именно этот цвет бровей преследовал меня с детства во снах. Спасибо тебе, дорогая, вовек не забуду!» — кинулась ко мне, распахивая руки известная любительница объятий. и в этот раз я не стала от них ускользать. Просто сама была счастлива, что результат Глыди понравился, а ведь это в моей работе самое главное. Счастливая, получившая желаемый эффект от изменений женщина. Такая выходит из салона совершенно другой личностью, уверенной в себе, преисполненной чувством своей нереальной красоты. Она верит в свою исключительность, и потому меняется её походка, взгляд, аура в конце концов. Окружающие это невольно замечают и начинают тянуться к такой яркой личности. Вот вообще не удивлюсь, если после посещения мастерской красоты к хозяйке Секонда потянутся покупатели. Но долго пребывать в умиротворении мне не позволили. Северина выскочила из кабинета с криками индейца, атакующего табун мустангов. «Ехо, пусть дохнут все женихи!» — прогорцевала микродева вокруг меня, размахивая рукой над головой. «Вообще-то из того, что я успела разглядеть, следовало другое. Серебрина стала похожа на куколку. Очень хорошенькая, нежная и милая мордашка», — осветила салон белозубой улыбкой. «Ты и в зеркало смотрелась?» — уточнила я, ожидая чего угодно. «Конечно. Я настолько уродлива, что ни один гном не сядет со мной обтачивать металл в одной мастерской. Спасибо тебе, мадам». «Мне не хотелось верить в то, что это так и будет. Вся моя суть противилась такому использованию моего труда. Не обращая внимания, очень вовремя шепнула мне на ухо Глыда, тонко уловив, что я расстроилась. а «Это переходный возраст пройдёт». «Ох, дай бог». «Надеюсь, что девочка себя полюбит, такой или иной. А если захочет бунтовать, то будет теперь всегда это делать при помощи временного изменения внешности». Ведь её можно менять под настроение и выражать бунт мирным путём. Клиентки ушли, а у нас выдался недолгий перерыв. Бутя как раз прибежал домой, раздав листовки. И мы уселись обедать, обсуждая новости, которые он принёс из города. Оказывается, у билбордов толпится народ. Они бурно обсуждают статью из газеты, делая ставки, с кем же я останусь. И тут, прямо во время обеда, я вдруг внезапно поняла, какие именно чувства будил во мне волк. Это случилось, когда я потянулась за пирожным и подумала о том, что лучше не поддаваться искушению и оставить его на тарелке. Ведь зарядку-то я на Элмезе ни разу не делала. А потом ассоциативный ряд сложился так. В юности мне не нужна была зарядка, чтобы избежать отложения углеводов в бока. А сейчас мой организм вернулся в юность. Но что принесли с собой физические изменения? Наверняка же произошла и гормональная перестройка. И вот тут меня осенило. Волк вернул меня в школьные годы. В то время, когда я ещё не понимала, какие именно чувства испытывает ко мне понравившийся мальчик. Тогда я бежала на занятия, чтобы поскорее узнать, а как сегодня он на меня посмотрит, что скажет, улыбнётся или стукнет портфелем. Какой кошмар! Вот только этого мне и не хватало. Осталось только начать мечтать о том, как Альфа Волков бросит к моим ногам свои принципы, столицу. и станет приносить в зубах тапочки. А вскоре явился и сам мальчик с сестрой, вызвав во мне глупое волнение и внутренний трепет. Пришлось даже себя ущипнуть и мысленно отругать, призывая опомниться и вернуть обратно взрослую Дарину Дмитриевну. Слава богу, с трудом надо стучаться до сознания получилось. И я ознакомилась уже полностью взяв себя в руки». Брат с сестрой прошлись по салону, с любопытством разглядывая обстановку, а я тем временем разглядывала будущую клиентку. Нельзя сказать, что Мерлина непривлекательна. Некрасивых женщин вообще не бывает, но над внешностью сестры терраса однозначно предстояла поработать. Во-первых, волосы. Соль с перцем определённо не тот цвет, который идёт молодой девушке. Если на короткой стрижке волка такой окрас смотрелся брутально, то а волчицу он старил. Во-вторых, глаза. Они у девушки маленькие и невыразительные. Да и короткие прямые ресницы им привлекательности не добавляли. Но это мелочи. С такой проблемой запросто справится макияж. Правда, это уже только завтра. Кстати, надо бы ещё заказать скрулу щипцы для завивки ресниц. Ну а в-третьих... Портила девушку недовольное выражение лица и высокомерный взгляд, которым она взирала на нас с помощниками. «Мне не нужна помощь непонятно кого, Террас, я тебе уже говорила», капризно заявила волчица с порога. «Заткнись», — любезно приказал брат. И вот с тех пор она и ходила по салону надутая. «Это я тоже попытаюсь исправить. Известный факт. Мастер и клиент во время таких интимных процедур, как наведение красоты...» становятся невероятно близкими друг к другу людьми. Ну а в нашем случае не людьми. Долгие годы работы неоднократно доказали мне истинность этого утверждения. Клиентки приходили ко мне в кабинет излить душу, поделиться радостями и бедами, пожаловаться на мужей, детей и прочих родственников. Ну а я помнила все, что они мне когда-либо рассказывали, и искренне им сопереживала». «Надеюсь, к концу сегодняшней процедуры и Мерлина не станет исключением из правил». «А что это за агрегат?» — с живым интересом спросил Волк, когда мы спустились в спа. «Это кабинет для релакса», — принялась объяснять я гостям предназначение удивительно оборудованной комнаты. «Вот это массажный стол, а это фитобочка. Там душевая кабина. Массажный — это ещё что такое?» Было видно, что слово «массаж» ни Терресу, ни его сестре не знакомо. «Интересно, на Элмезе не делают массаж?» Я задумалась, вспоминая, упоминала ли его при лорике или когда заказывала стол, и пришла к выводу, что нет. Занятно. «Это физиотерапевтический метод лечения всевозможных проблем прикосновением рук». Постаралась я нагнать таинственности и придать вес одиковинной процедуре. Чуйка подсказала, что именно спа-кабинет станет для меня золотой жилой. Но это ещё и приятный способ борьбы с усталостью, напряжением мышц. А массаж лица вообще способен подарить блаженство. Ох, похоже, зря я использовала в одном предложении слова «руки», «прикосновение» и «блаженство». Глаза Терраса загорелись странным блеском, а вслед за этим на меня нахлынула жаркая волна, заставив невольно облизать губы. Волк с шумом втянул в себя воздух, и я поспешила отвернуться. «Полюсь, как малолетка». Распахнула стеклянные двери душевой и поскорее перевела тему. «Смотрите, что я еще устроила. У вас на Элмезе такого нет». Преувеличенно восторженно воскликнула и врубила воду, подставив руку под падающий из потолка дождь. Холодные капли привели в чувство. «И зачем это?» «Не прониклась Мерлина земным изобретением». Ухватившись за вопрос, я с удовольствием принялась объяснять смысл души, фитобочки и обертывания. И все бы ничего. Но когда мы уже вернулись наверх, и, посадив Мерлину в мойку, я пошла проводить терраса до дверей, Альфа задал мне очень провокационный вопрос. «Дарина, я хочу попасть на твой массаж. Когда можно записаться?»